Глава 18 Любовь ли это или любование? Пера причуда или первопричина? Тамлень или по ангельскому чину или чуточку притворства по призванию. Любовь ли это или любование? Пера причуда или первопричина? Тамлень или по ангельскому чину? или чуточку притворства по призванию. Марина Цветаева. Ваш нежный рот – сплошное целование. Впереди меня ждал день полный переживаний. Я сто раз успела бы накрутить себя перед ожидавшимся ужином. Впрочем, я нервничала уже сейчас, после общения с мужчинами, а потому есть мне не хотелось. Кусок сыра, положенный на ломоть ржаного хлеба, сладкий травяной чай – вот и все, что в меня влезло. «Зато фигура будет в порядке», — отметила я грустно про себя. Руки чуть подрагивали, когда я, устроившись в удобном кресле у широкого окна, раскрыла взятую из замка книгу о местных обычаях и этикете. Длина нарядов, цвета костюмов и платьев на то или иное мероприятие, необходимые украшения — все было расписано. Малейший шаг регламентирован. Счастье, что мне помогала освоиться кладира, иначе репутация у Селениры испортилась бы окончательно. Я отрешенно листала страницу за страницей, тщетно пытаясь запомнить хоть что-то из многочисленных правил и запретов, которым детей обучали чуть ли не с рождения. Тщетно. Нет, что-то, может, в голове и отложилось, но от обилия информации можно было сойти с ума. Я отложила книгу, прикрыла глаза, устало потерла лицо. Вспомнился ночной визитер. Как он там сказал? Ты все же упрямишься, ищешь других, как и остальные. Калечишь чужие судьбы, мучаешь себя. Не отказывай ему. Вы будете счастливы вместе. Очередная загадка. Попробуй пойми, к кому именно обращался человек из сна, о ком говорил и кем являлся сам. В коридоре послышались шаги. Дверь скрипнула. «Селенира!» Услышала я голос Шарона и, не открывая глаз, спросила. «Мужчина! Высокий, статный, красивый, с правильными чертами лица, густыми черными волосами и карими глазами. Кто это?» «Горан, первый муж Селениры», — просветил меня голос Кладиры. «Получается, времени прошло достаточно. Она обещала приехать незадолго до ужина». «Он мне снится уже вторую ночь». Дверь захлопнулась. Я открыла глаза. Шарон и Кладира стояли в комнате и внимательно смотрели на меня. Что? У вас тут так не принято? Может, я тогда с ума схожу? Горон это тот, в кого она была влюблена, а он погиб на охоте, да? Да, он. Кладира подошла, села в кресло напротив. Рядом, в другом кресле, устроился Шарон. К словам призраков у нас прислушиваются, хотя сами умершие появляются рядом с нами редко. Что именно он сказал? Призывал не упрямиться и не выбирать никого, а смириться с судьбой и ее выбором. Обещал, что я буду с кем-то счастлива. Да, я тоже ничего не поняла. Попытайся вспомнить дословно, но это потом. Сейчас пора собираться к ужину. Я скривилась. Сидеть за столом с охотниками за деньгами рода не было ни малейшего желания. Не так. Ой, не так я представляла себе сватовство и будущую счастливую семейную жизнь. Служанки, по непонятным мне причинам любившие своих господ, нарядили нас с кладирой быстро и умело. На этот раз я красовалась в длинном нежно-лиловом платье с небольшим вырезом и рукавом три четверти, а она в светло-голубом наряде с воротником стойкой и пышными юбками. Мы обе казались мне такими ювелирными лавками или ломбардами, Столько украшений было на нас навешано. Тиары, кольца, ожерелья, серьги. Все старинные, из чистого золота, с вкраплением драгоценных камней. Видимо, без такого обилия украшений женихи не смогут оценить состоятельность рода. Цинично решила я, обувая туфли под цвет платью. В одежде Шарона изменений не произошло. Одна форма сменила другую, чуть темнее цветом. Интересно, он спать тоже в форме ложится? Появилась дурацкая мысль, пока мы втроем спускались по широкой мраморной лестнице в обеденный зал. «Кладира!» – тихонько позвала я, краем глаза заметив шевеление сбоку. Лестница осталась позади, и мы неспешно, величавым шагом, направлялись на ужин. «Вижу!» – так же тихо ответила сестра. «Да, это Лоран. Внимание не обращай. У тебя впереди общение с женихами. Думай об этом!» Я подавила, готовая сорваться с губ ругательства. Это их кастовое общество меня начинало по-настоящему бесить. Не смог родиться в браке – сам виноват. Теперь считаешься человеком низшего сорта, и никто с тобой за стол не сядет. Врачам мне было жалко. Мало того, что возлюбленная сбежала, в том числе и из-за него, так еще и никто из приличного общества не желал замечать его. Третьесортный человек, по-другому не скажешь. За празднично накрытым столом в удобных креслах с высокими спинками уже сидели подошедшие ранее обговоренного женихи. И то и дело охватывали жадным взглядом золотые трехрожковые подсвечники, мельхиоровые столовые приборы, изысканную посуду из тончайшего фарфора, вытканная из батиста салфетки и накрахмаленную скатерть. Не удивлюсь, если каждый из мужчин уже считал себя, пусть и удачливым владельцем всего этого богатства. «Ранары!» — мило улыбнулась Кладира, входя вместе со мной в комнату и направляясь к хозяйским креслам во главе стола. «Мы рады приветствовать вас в нашей скромной обители!» «Скромной нашу обитель нельзя было назвать даже с огромной натяжкой!» Женихи, прекрасно понимая это, откровенно заухмылялись. Гордон, сын обедневшей баронессы, был одет более чем скромно по местным меркам. Коричневый, даже на первый взгляд потертый на рукавах фрак, желтоватого цвета рубашка, видимо, под цвет фрака брюки. Его внешний вид прямо-таки кричал «Возьмите меня в мужья, дайте поесть, я буду хорошим». Дантар, как и Шарон, появился в военной форме темно-синего цвета. И только Нарон постарался выделиться из троих претендентов и обрядился в ярко-зеленый камзол, нежно-салатовую рубашку и черные брюки. Настоящий попугай. Или павлин, — проворчала я про себя, садясь в кресло во главе стола рядом с кладирой.